Рассказывает Алена Безднина. На днях Василий Андреевич только что заселившийся к нам, провел некоторое время в холле и был очень впечатлен. На следующий день его навещали родственники. Он повел их в холл, сидит, рассуждает. Вот, посмотрите, какая тут красота, как все стильно, столько растений. Я, наверное, тут останусь, да, пока не помру. А там посмотрим. Волонтеры, которые в это время поливали цветы на балконе над холлом и все слышали, чуть не попадали оттуда.